Блок разделен перегородками на отсеки, в каждом кровать и мониторная видеосистема. Экраны кардиоскопов, один возле каждого больного, другой на пульте наблюдения в центре палаты, непрерывно воспроизводят самые важные детали кардиограммы пациентов, находящихся в блоке. Кроме того, датчики регистрируют еще и частоту дыхания и уровень артериального давления. Первые сутки, временное и более опасное осложнениями. Впрочем, если угроза их возникает позднее, больного тотчас же возвращает в блок. И как только возникает малейшее нарушение сердечного ритма или изменение зубцов кардиограммы, либо падение или повышение давления, электронная система автоматически фиксирует их в своей магнитной памяти, моментально запишет на бумажной ленте и в тот же миг включит сигнал тревоги электроколокольчик с негромким мелодичным звуком. И не беда, что нередко сигнал раздается лишь от того, что больной неловко повернулся и у него просто открылся датчик. К нему лишний раз подойдет сестра или врач, кардиолог, реаниматолог, неотлучно дежурищий в блоке. К счастью, подавляющее большинство пациентов ровно через сутки, ничего на себе не испытав, переселяется с жестких кроватей блока конструированных с расчетом на реанимационные меры, на обычные кровати в обычных палатах. Прибавлю, что мониторные следящие системы теперь будут подключать к электронно-вычислительным машинам, для которых разрабатывается особые программы. В их памяти станут накапливаться данные о множестве малозаметных сдвигов в состоянии больных которые предшествуют осложнениям и которые при их повторении машина быстрее, чем человек, сможет оценить как тревожные. Кроме того, ЭВМ в других разделах своей памяти будут фиксировать не только сами происшествия, но и реакцию персонала и обрабатывать этот материал статистически, дабы он стал основой для совершенствования наших знаний, о наиболее тяжелых вариантах течения болезни и для совершенствования врачебной практики и организации нашего дела. Чтобы быстро оказать необходимую помощь всем пациентам, у которых замечены малейшие нарушения сердечного ритма или явления сердечно-сосудистой недостаточности, и даже тем, у которых такие нарушения можно ожидать, мы вводим в подключичную вену, одну из самых крупных, пластиковую трубочку и оставляем ее там на 2-3 дня. Сквозь этот катетер очень удобно вводить нужное лекарства прямо в кровь, мгновенно, как только понадобится, не отыскивая каждый раз вену заново. Если надо, то катетер можно провести и дальше, прямо в полость сердца, и вставив в него электрод, снять внутрисердечную кардиограмму. А если выявляется поражение проводящей системы сердца, то в предсердии через ту же подключенную вену вводят зонд электрического стимулятора и навязывают сердцу нужный ритм. Слово говоря, электрическую стимуляцию ритма теперь применяют даже бригады кардиологической скорой помощи. При необходимости врач прямо через кожу груди вкалывает в сердце больного иглу электрод, соединенный с миниатюрным размером с пачку сигарет, прибором-стимулятором. И некоторые уже поставленные на ноги больные, если у них, а это бывает, остались серьезные нарушения ритма, годами живут с электродом в сердце и стимулятором в нагрудном кармашке. Его просто надо перезаряжать раз в три года. Но вернемся в блок интенсивного наблюдения. Здесь работа кардиолога, То и дело совпадает с той, какая ведется в операционной хирургической клинике и в реанимационном отделении после операции. Мы применяем наркоз и искусственное управляемое дыхание с помощью специальных аппаратов, вводим лекарства через катетер даже непосредственно в венечные сосуды сердца и восстанавливаем нормальную деятельность сердца разрядами постоянного тока высокого напряжения до 5-7 кВт. Этот метод дефибрилляции сердца постоянным током – гордость советской медицины. Его теоретические основы были разработаны Гурвичем и Юньевым еще до войны, а в послевоенные годы профессор Гурвич с сотрудниками сконструировали очень надежный аппарат для дефибрилляции. Первым его применил при операции на сердце академик Вишневский, а затем – Дефибрилляция прочно вошла в сердечно-сосудистую хирургию, в реаниматологию и в нашу все-таки терапевтическую область медицины.